Дворник Прохор и трактирщик Осип. Тусклый свет, с трудом проникший через наглухо задвинутые шторы, говорил только об одном: на улице еще день, но точное время определить было трудно. Маркиза де Круан проснулась с сильной головной болью. Вместе с ней вернулась и память с картинками той ужасной ночи. Дверь в квартире не закрывалась до самого утра. Какие-то люди приходили и уходили, задавали непристойные вопросы и даже насмехались над ней. Полиция покинула апартаменты только в седьмом часу. Долгое время она не могла заснуть, а сейчас это ужасная головная боль. Марфа, произнесла она чуть слышно: "Марфа, ты где?" Горничная, ждавшая в соседней комнате, тут же вошла и начала раздвигать шторы. "Добрый день, госпожа. Вернее, добрый вечер. Уже полшестого." Не надо простонала маркиза, не надо столько света. Как скажете, но свежий воздух можно и впустить. День-то какой хороший. У меня ужасно болит голова. Сделай мне уксусный компресс. Марфа удалилась и через минуту уже вернулась с миской для компресса. Помогла хозяйке сесть, подложив за спину подушки. И тут маркиза увидела стоявшие в углу сапоги. А что здесь делают эти сапоги? Почему их не забрали? спросила она слабым голосом. Зачем они ему? ответила горничная, накладывая компресс. Хоронить будут, так ноги саваном накроют. Ты так спокойно говоришь, как будто это кошка сдохла. А все одно, что человек, что кошка, Все это от нервов. Вот у нас в селе бык был, к нему коров даже из других деревень водили. И тут в стадах мор начался коров по дворам попрятали, а когда снова к нему привели, так он помычал, помычал и околел. Ветеринар говорит: "Это все от нервов". Так бык месяц встойли без коровы был. А тут война. Боже, Марфа, как ты можешь такое говорить? И унеси ты эти сапоги, я не могу их видеть. Нет, постой, передумала хозяйка. Отдай их лучше дворнику, пусть порадуется. И передаст управляющему, что мы съезжаем. И еще. дай ему три рубля. Пусть напьется за упокой души раба Божьего Андрея. Не напьется, а выпьет, поправила горничная. Хотя все равно напьется. А куда мы в этот раз едем-то? Не знаю еще. Подальше отсюда. Дорник Прохор был из деревенских мужиков. Лет десять назад он приехал в Москву на ярмарку, привез корзин плетеных целый воз, да свистульки разные, петушков, да собачек. Быстро продав товар, уже было собрался возвращаться домой, но проезжая мимо трактира, остановил лошадь и решил пропустить стаканчик за успешную торговлю. Через пять дней трактирщик сам лично выкинул Прохора на улицу в одном нижнем белье, босиком. Он пропил все – деньги, одежду, лошадь, воз, а главное совесть. Уже стояла поздняя осень. Прохор, не помня себя, зашел в подъезд напротив трактира и, забравшись под лестницу, уснул. Его разбудил сам хозяин дома, купец Щапов Петр Петрович, занимавший еще в ту пору весь первый этаж. Вид у Прохора был жалкий, и Щапов предложил ему место дворника, но при одном условии: тот бросит пить. Прохор побожился и поцеловал оловянный крестик, единственное, что у него осталось, и целый год не пил, но это был самый тяжелый год в его жизни. Быть дворником в доме, который находится напротив трактира, что может быть хуже для пьяницы. Через год Щапов закончил строительство собственного дома и переехал Теперь весь дом сдавался как мебелированные апартаменты для состоятельных граждан. Прохор потихоньку начал пить. Щапова он больше не видел, а управляющий его за это не журил, потому что за ту мизерную плату, которую получал Прохор, трудно было найти в Москве хорошего дворника. Трактирщик Осип даже приплачивал ему поначалу за то, что тот мел возле его трактира. А когда Прохор снова начал пить, то стал расплачиваться водкой или давать в долг, ведя учет в синей тетради, куда попадали все должники. Марфа выглянула в окно и увидела дворника, который, как обычно, стоял возле парадной, опершись на метлу. "Эй, Прохор", крикнула она. Тот поднял голову, Марфа махнула ему рукой, мол, зайди. Он одобрительно кивнул в ответ. Когда Прохор поднялся на третий этаж, Марфа уже стояла на лестнице, предварительно прикрыв двери квартиры. "Моя госпожа хочет сделать тебе подарок", начала она шепотом. – «Прими вот эти сапоги, хотя куда тебе их надевать?" "Благодарю, Марфуша", ответил он поклоном, принимая сапоги. "Не Марфуша, а Марфа Николаевна, понял?" Тот покорно кивнул головой. "Вот тебе рубль". Выпьешь за упокой души того господина, что сегодня ночью помер. И еще. передай управляющему, что мы на днях съезжаем. Она похмел, Прохор без смущения протянул руку. Хватит с тебя, с рубля пятак остав на похмел. Она быстро зашла в квартиру и закрыла за собой дверь. Остановившись у зеркала, улыбнулась своему рыжему отражению. Доброе дело сделала, подумала Марфа. И денег при этом заработала. Два рубля из тех трёх, что передала хозяйка, уже грили ей душу под лифом.